Глава двадцать первая Вадим Казаков воткнул палки в хрусткий наст, а сам прислонился спиной к толстой промерзлой сосне. Перед ним открылась небольшая лесная полянка с голубыми сугробами и облепленными снегом молодыми елками. Солнце все кругом пронизывало своим холодным и безжизненным в эту пору светом. Ни одна птица не пискнет в этом неподвижном бару, Заснеженные кроны сосены елей сливаются со сверкающим голубым и морозным небом. Тут было множество теней и самых различных оттенков. Зелень сосновых иголок красиво сочеталась с розовым сиянием стройных стволов. Синеватые тени между елками переходили в желтоватое сияние сугробов, там, где солнце пробивалось сквозь кроны, на искрящийся снег падали неровные солнечные полосы, каждая очерченная нежной тенью вмятина зайчих следов на целине имела свой особенный неповторимый оттенок, а тонкие крестики птичьих следов под деревьями напоминали тщательно выписанный тонкой кистью орнамент. Вадима зачаровала эта красота. Он стал вспоминать, какой же известный художник сумел на своих полотнах запечатлеть во всей волшебной красоте русскую зиму. Перебрал в памяти известные картины в русском музее и не вспомнил ни одной, которая напоминала бы то, что он сейчас видит. Суриков и Кустодиев создали несколько зимних картин, вроде взятия снежного городка» и «Масленицы», Но это была другая зима, с людьми, лошадьми, весельем и суетой. Наезженная Вадимом лыжная колея синевато поблескивал, Он знал, что дальше откроется низинное снежное поле с молодыми посадками. Потом вековые сосны с широко раскинутыми ветвями снова обступят со всех сторон лыжню. Будто по узкому длинному коридору без потолка придется скользить два километра. В прошлый раз, когда Вадим здесь проходил, в снегу посверкивали сухие иголки, лепестки розоватой коры, но, видно, ночью был снегопад и все кругом обновил. И во взгляд наткнулся на изогнувшейся лирой ствол молодой сосенки, казалось, она держала под мышкой чью-то круглую белую голову, вместо глаз — Два зеленых пучка, смеющийся рот, ямка от упавшего сверху комка снега, нос — кривой желтый сук, проткнувший снежную глыбу. Поработав до двух, Вадим в любую погоду ходил на лыжах в Мамаевский бор. Прогулка занимала полтора часа. Вернувшись, разогревал на плите свой обед, потом валялся на старом диване с книжкой. Зимой дни короткие — Он замечал сумерки, потому что строчки начинали сливаться, а в глазах появлялась легкая резь. Иногда снова садился за письменный стол, но вечером заставить себя работать было трудно, с утра шло как-то лучше. Вот уже скоро месяц, как Вадим один живет в дедовском доме в Андреевке. Будучи в Великополе, Он выпросил у отца ключи и поселился тут. Дерюгин, узнав об этом, написал Федору Федоровичу гневное письмо, мол, не по-хозяйски поступил он, дав ключи сыну, он где и печку не сумеет толком истопить, весь газ израсходует, да и для дома плохо, когда в нем то живут, то не живут. От испарины появляются сырость, гниль. Но Казаков оставил это брюзжание без внимания. Он уже давно разгадал характер Дерюгина, тот всегда всем недоволен, только он один все знает и все делает. Единственное, что отец попросил, это не заходить в комнаты Дерюгина. Дмитрий Андреевич, которому тоже принадлежала часть дома... Не возражал против того, чтобы там жил племянник. Тогда Григорий Елисеевич Дерюгин прислал из Петрозаводска длинное письмо Вадиму, в котором подробно проинструктировал, что в доме можно делать, а что нельзя. Особенно Вадима позабавила одна фраза. «И еще племянничек...» Дерюгин почему-то называл его только так. «Не бери сухие в сарае, а бери трухлявые...» «Из постройки во дворе. Картошку в подполе не тронь, она семенная. Будешь уезжать, поменяй оба газовых баллона. Хорошо, если бы ты в лесничестве сам дровец кубометра два-три прикупил». Григорий Елисеевич к старости стал таким скупердяем, что в Андреевке многие над ним посмеивались». Вадим впервые в жизни жил один в большом деревянном доме, сам себе готовил еду, убирал, даже белье стирал. В баню он каждую субботу ходил к Ивану Широкову. Дерюгин почему-то разобрал на дрова подгнившую дедовскую баню, а новую не построил, мол, есть общественное, туда и будем ходить. Но в поселковой бане часто не было пара, да и зимой там было... «Прохладно, а какая баня без пара!» Вадим пристрастился париться и с нетерпением дожидался субботы. С Иваном и Лидой у него установились хорошие отношения. Лида с детьми перебралась из просторного дома Павла Абросимова к новому мужу. С ними жила и Мария Широкова. Поговаривали, что она недовольна женитьбой сына, но с невесткой не ссорилась». У Лиды был покладистый характер, и поссориться с ней было трудно, просто невозможно. Да и Иван стоял за свою жену горой. К старости тётя Маня, так звал ее Вадим, как-то вся съежилась, стала меньше ростом, красивые черные волосы поредели и посидели, зубы выпали, рот запал, а на подбородке бросались в глаза две коричневые бородавки с длинными волосинами. Была и краса безвозвратно ушла. Тетя Маня стала болтливой, встретив Вадима у дома или увидев во дворе, он иногда там дрова колол, заводила длинные разговоры о прошлом, добрым словом поминала Андрея Ивановича, обросимова Ефимию Андреевну, пространно рассказывала, как они дружно жили. Вадим-то знал, что это было не так... Потом переводила разговор на невестку и, понизив голос, жаловалась, что ее сын Вонятка загубил свою жизнь, взяв замужнюю бабу с двумя ребятишками. Нет, она не хочет сказать, что Лидушка худая, она веселая, у нее любая работа в руках горит, но разве мало девок в Андреевке? Мог бы не замужнюю взять А Иван Широков был счастлив. Это, как говорится, было заметно даже издали. Стал чаще улыбаться, глаза его ласково светились, когда он смотрел на свою лидушку. Дома рядом, и Вадим часто видел их вместе. Никогда не слышал, чтобы Иван повысил голос на жену или обозвал ее худым словом. Он был ласков и с детьми. Однако Вадим заметил, что двенадцатилетний рослый не по годам Валентин Обросимов не очень-то ласков с отчимом. А Лариса, напротив, была всегда приветлива. Наверное, она унаследовала легкий материнский характер. Ее звонкий смех часто серебром рассыпался во дворе Широковых. Вадим слышал от Лиды, что Лариса отличница, а Валентин — середнячок. Да и с дисциплиной у него неблагополучно. Случается, с уроков прогоняют за всякие шалости. Вадима вывел из задумчивости легкий треск, будто кто-то над головой сук сломал. Он задрал голову, и его глаза встретились с блестящими темными глазами рыжей белки. Зверек, сидя на ветке, бесстрашно смотрел на него. Густая шерсть лоснилась, редкие усы на симпатичной мордочке заиндевели, белка пружинисто перескочила на другую ветку, потом отделилась от нее и, растянувшись в воздухе, вмиг оказалась на другой сосне. Весело прострекотало что-то Вадиму и скрылась меж ветвей. Небольшой комок снега сорвался вниз и оставил на сверкающем Насте неглубокую вмятину. Вадим заскользил по колее дальше. Две огромные сосны, нагнувшись друг к другу, сплели свои ветви, образовав бело-зеленую арку. Ему всегда было приятно сходу нырять под нее. Когда он выскочил из Мамаевского бора на ровную белую равнину с тоненькими хвойными саженцами, увидел впереди невысокую фигуру девушки в синем лыжном костюме, незаметно для себя Вадим прибавил ходу и скоро догнал ее. Это была Галя Прокошина, дочь продавщицы Тани из Сельмага. После школы Галя не стала никуда поступать, хотя училась и неплохо, а, окончив курсы киномехаников, крутила в поселковом клубе фильмы. Напарницей у нее была широкая, как комод, Зоя Александрова. Вадим улыбнулся, вспомнив, как летом он вечерами любил прогуляться вдоль железнодорожных путей до Лысухи и обратно. Проходя мимо клуба, вдруг услышал громкое пение. Оглянувшись, он заметил, как в дверях будки киномехаников мелькнула широкая спина Зои Александровой. С Галей он всегда при встрече здоровался, а когда вышла его книжка, она сама к нему подошла на танцплощадке Она тогда училась в десятом классе и, ничуть не смущаясь, сказала, «Здорово вы пишете. Я за одну ночь прочитал вашу повесть». Она была первым читателем, который похвалил его военную повесть. Потом он узнал, что его мать привезла в Андреевку несколько экземпляров и передала в поселковую библиотеку и в школу. Антонина Андреевна очень гордилась литературными успехами своего сына. «Здравствуйте, Вадим Федорович!» — певучая поздоровалась Галя, когда он догнал ее. «Глядите, снег горит!» Ее небольшие прищуренные темные глаза были устремлены на белое поле. В лесу не так заметно, а здесь, на просторе, в воздухе реяли мириады крошечных искорок, бриллиантовая пыль. Такое иногда бывает в солнечный морозный день. «Бенгальский огонь!» — с улыбкой ответил Вадим. «Какой?» — удивилась она. «Черты лица у нее правильные, только мелковатые. Ровный нос...» Яркие губы, узкий лоб. Гале, наверное, лет двадцать. Круглые щеки ее порозовели, в глазах тоже будто морозные блестки вспыхивают крошечные искорки. Синяя куртка обтягивает высокую грудь. Вадим видел, как на танцах парни приглашали Галю. Сам он редко танцевал. Иногда любил постоять у стены и посмотреть на молодежь. Себя он уже давно не причислял к молодежи, хотя все говорили, что выглядит он не по летам молодо. Сейчас девушки высокие, рослые, а Галя ниже среднего роста. Младшая сестра ее, Валя, была нескладной девушкой с блеклыми светлыми волосами и угрюмым лицом. Она тоже приходила на танцы, становилась у стены и мрачно взирала на танцующих. Ее никогда не приглашали. Вадим как-то летом увидел Валю. Она посла двух коз на лужайке перед вокзалом. И тогда она показалась ему грустной и красивой. Вадиму приятно было смотреть на Галю. Она скользила впереди, иногда оборачивала к нему смеющееся лицо и рассказывала поселковые сплетни. Ночью стучат в окно пьяницы, просят продать водку. И мать им не отказывает. Сестра привыкла, спит, а я всякий раз просыпаюсь. В чему же она продает на дому? спросил Вадим. Ой, ей ведь тоже наливают. Ночью пьет? удивился Вадим. Ну и нраво тут у вас. По мне, так чтобы ее вообще проклятой не было? Улыбка спорхнула с ее свежих губ. Нагляделись мы с сестрой на свою матушку. Вальк с ней возится, раздевает, а я не могу. Вот вы книжки пишете. Скажите, почему люди пьют? Вадим и сам не раз задавал себе этот вопрос, однако ответить на него однозначно не смог. Мудрецы и философы всех веков осуждали пьянство, доказывали миру его пагубность, но люди пили, пьют и, наверное, будут пить. Ничего легче нет, как в горе или радости сбегать в магазин и купить бутылку, если тебя снедает тоска. Водка снимет ее на какое-то время, правда, потом в тысячу раз усугубит ее, Но кто из выпивших рюмку думает о последствиях? Он думает о том, как бы поскорее выпить вторую, третью. Хорошо сказал Абуль Фарадж о пьянстве. Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина. Он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны — и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключении он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи. Почему люди пьют? Такой, казалось бы, простой вопрос, а как трудно на него ответить. Ни отец его казаков, ни Дерюгин не пьют, больше того осуждают пьянство. А в долг на водку односельчанам иногда дают. И бывает, за работу расплачиваются бутылкой. Но все-таки лучше одному ходить на лыжах. Уже и красота зимнего леса не так радостно воспринимается, как до встречи с Галей. Теперь чаще всего его взгляд останавливается не на окружающем пейзаже, а на фигурке девушки. «У вас не найдется чего-нибудь почитать?» Когда впереди показались первые постройки, спросила девушка. «Макс Фриш, Гомо Фабер?» Вспомнив, что вчера далеко за полночь закончил эту книгу, сказал Вадим. «Интересная?» Она пристально смотрела ему в глаза. Он обратил внимание, что зубы у нее мелкие и острые, как у хищного зверька. Странное, незапоминающееся лицо, и вместе с тем в нем есть что-то очень привлекательное. «Мне понравилось», — улыбнулся Вадим. Он удивился, с чего это он вдруг предложил эту книгу. Наверное, потому что она все еще занимала его мысли. Он еще утром про себя яростно спорил с автором, возражал против такой обнаженности чувств. «Про любовь?» — улыбнулась Галя. «Ну, чего-чего, о любви там хватает. Я вечером зайду к вам за книжкой», — сказала она, и, одарив его белозубой улыбкой, легко заскользила впереди. Поставив лыжи в коридоре, Вадим вошел в дом. Квадратная прихожая была полутемной. Из нее вела одна дверь на кухню, две — в комнаты. В третью комнату с письменным столом, где и расположился Вадим, можно было пройти только через кухню. Когда не было сильных морозов, Вадим топил печку один раз, а в холода — утром и вечером. Ему нравилось сидеть на низенькой скамейке, сколоченной еще Тимошом, и смотреть на огонь. На плите жарилась картошка, несмотря на запрет Дерюгина. Он спустился в подпол, откинул старые одежки и насыпал для себя ведро ядреной красноватой картошки, откупорил и трехлитровую банку маринованных огорцов. Здесь, на деревянных полках, стояло много разнокалиберных банок с соленьями и вареньем. Мать и тетя Алена летом не теряли времени даром. Сидя у белой печки, Вадим обдумывал очередную главу своего романа. Роман был задуман большой, а о послевоенном времени, о том, как ровесники Вадима восстанавливали разрушенные города, влюблялись, разочаровывались, как мучительно искали свое место в жизни. Почему он спорил с Максом Фришем? Потому что, потерпев сокрушительное поражение в семейной жизни, Вадим хотел создать образ такой женщины, которая стала бы мужчином. Идеалом? А есть ли такие? Не так уж много в его жизни было женщин. Всякий раз он верил, что пришла настоящая любовь, а потом, как говорится, оказывался у разбитого корыта. Что происходит в нашем мире? Почему мы не ценим то, что имеем? Почему растрачиваем себя, обкрадываем, распыляем? И кто в этом виноват, мужчина или женщины, или те и другие?» Сколько он, Вадим, себя не уговаривал, что, дескать, одному тоже неплохо, но ведь это не так, и не надо себя обманывать. Сколько бессонных ночей провел он в Андреевке, там есть время обо всем поразмышлять, все думал о себе, своей семейной жизни, готов был все простить Ирине, забыть. С этой мыслью приезжал в Ленинград, встречался с женой, И язык не поворачивался произнести те самые слова, которые находил бессонными ночами. Да и Ирина замкнулась в себе, будто окружила себя невидимой оболочкой, сквозь которую, как через силовое поле, невозможно пробиться. Так и жили рядом. Вадим вскоре вернулся на улицу Чайковского. Внешне все благополучно. При гостях и знакомых жена даже проявляла к нему внимание, заботу. Но все это было напускное. Когда Ирина сказала, что им не стоит пока разводиться, он не стал возражать. Для себя он решил больше не жениться. Если с женой не лады, то и вся работа летит на смарку. После крупной ссоры с Ириной он иногда не мог заставить себя сесть за письменный стол несколько дней. Вадиму запомнилось из дневника Эдмонда Гонкура. Человек, который углубляется в литературное творчество и расточает себя в нем, не нуждается в привязанности в жене и детях. Его сердце перестает существовать, оно превращается в мозг. Возможно, старый холостяк Гонкур и перехватил. Есть же писатели, которые не мыслят себе жизнь без семьи, взять хотя бы того же самого татариного со своей тасюней, Но в чем то он и прав. Но ведь братья Гонкуры никогда не были женаты. Откуда же им знать, что такое семейное счастье? Всю жизнь прожить пустоцветом и не оставить после себя корни, ростка, как когда-то говорил Андрей Андреевич Абросимов. Это не выход, скорее бегство от действительности. Впрочем, ему Вадиму не грозит полное одиночество. У него сын, дочь, Да и рано еще ставить крест на своей семейной жизни, как поется в песне еще не вечер. Уже скоро месяц, как он один в Андреевке, хотел он этого или нет, а мысли о некогда близких женщинах приходили в голову, думал об Ирине, Вике, и злости у него на них не было, пожалуй, лишь сожаление, что все так получилось». Весь его немалый опыт жизни подсказывал, что к людям нельзя относиться однозначно. В каждом человеке есть хорошее и плохое. В ином сокрыто такое, о чем он никогда и сам не подозревал. Ученые подтверждают, что мозг человека используется далеко не весь, а лишь какая-то незначительная часть. Задумываются ли люди о том, что не до конца раскрыли себя в этой жизни? Или за обыденностью, суетой, мелкими заботами многим и в голову ничего подобного не приходит? Огонь пожирает в печи поленья, гудит в дымоходе, пышет жаром в лицо. Огонь вечен. Он существовал до появления жизни на земле и будет существовать бесконечно. Наверное, поэтому никогда не надоедает смотреть на него. Что-то стукнуло в сенях, и снова стало тихо. Уж не гость ли пожаловал? Галя Прокошина обещала прийти за книжкой. Последний сеанс заканчивается в десять вечера. В сумерках он видел в окно, как к клубу тянулись люди, в основном молодежь. Шел фильм «Девушка с характером». Какие старые картины тут идут. Показывают, конечно, и новые. После того, как они сойдут с экранов больших городов, Сидит Галя у аппарата на высоком табурете и крутит ленту. Снова в сенях раздался непонятный звук. Наверное, крысы. В доме то и дело что-то само по себе поскрипывало, потрескивало, вздыхало. Дом жил какой-то своей затаённой жизнью и не собирался делиться секретами с Вадимом. Иногда ночью он просыпался от глухого удара, это срывалось с крыши глыба наметенного в юго и снега иногда кто то отчетливо разгуливал по чердаку так что скрипели потолочины или за окном кто то осторожно царапал острым парами понятно почему сельские жители верили в домовых его бабушка ефимия андреевна вполне серьезно утверждала что их домовой живет под печкой и любит слушать когда рядом на чурбаке тоненько распевает свои песни Медный закипевший самовар. Вадим положил в печку еще дров, взглянул на часы, половина десятого. Кинофильм может закончиться и без двадцати десять. В клубе не видно огней. Нынче четверг, а танцы будут в субботу и воскресенье. Он вспомнил, что свет не включил. Размышлять можно было и в темноте, да и от раскрытой печки плясал вокруг багровый отблеск. Тускло поблескивали на полке алюминиевые кастрюли и тарелки, в углу на стене мерно тикали ходики. В первое время Вадим не мог привыкнуть к их тиканью, а потом перестал замечать. Когда он повернул выключатель, тоненько запел и тут же утихомирился счетчик. Теперь с улицы видно, что в доме не спят. В десять часов Вадим кочергой помешал пламеняющие угли в печи, подождал, пока не погас зеленоватый ядовитый огонек, и закурил трубку. Он знал, пока змеится в углях огонь, задвижку закрывать нельзя, можно и угореть. Уже минут двадцать, как закончился последний сеанс. Вадим видел, как мимо дома прошли люди — Из окна не виден был вход в кинобудку. Обычно девушки уходили что-то около десяти, если не задержатся с подружками. А, кстати, есть ли у Гали парень? На танцах она отплясывала со всеми подряд. Посидев за письменным столом еще минут пятнадцать, Вадим откинул стеганое одеяло на диване, взбил подушку и, быстро раздевшись, улегся с книжкой в руках. Он понял, что Гали уже не придет.